Глава третья. Злюка. Два дня мы долбили прочный бетон тупыми ломами. Кормили нас утром и вечером, тогда же приносили воду. Часовые менялись через каждые четыре часа, бандюков оказалось восемь. Торец, ваха, ржавый, прыщ, миха, децл, хряк и гроб. Бубную червя я замочил, сталкеры зоркий и летун. Вот и получается дюжина, о которой говорил лесник. Во время перекуров на сон и еду сталкеры рассказали мне о том, как сюда попали. Их группу накрыли бандосы еще на агропроме. Саву пчелу завалили на месте, а их и еще одного, Паклю, погнали через янтарь на дикую территорию. Там Пакли и остался после нападения стаи снорков. А с дикой в рыжий лес их провели наймы. «У них с бандосами договор, и эту дверь выломать тоже оплачивают гуси. Вот в такой веселой обстановке я провел двое суток. Бетон скрипел на зубах, натирал кожу, забившись во все швы, застывал на потном лице коркой. Мы оббили бетон вокруг девяти штырей из десяти, которыми дверь крепилась в скалу. А потом пришел контролер». Резко, ни с того ни с сего, заболела и закружилась голова. Я упал на пол и обхватил голову руками, чтобы она не лопнула. Сознание уплывало, сквозь шум в ушах, как сквозь вату были слышны крики и выстрелы наверху. Потом горячечный бред, сознание то всплывало, то опять погружалось в пучину мрака. Я очнулся в лесу, лежа на земле. Хвоя колола мне щеку, а руки и ноги подрагивали. В метре от меня бился в конвульсиях, пуская пену зоркий. Какой-то шум отвлек меня от созерцания припадка сталкера. Мы. Я скосил глаза. Возле дерева стояли две фигуры. Одна в пыльном сером от бетонной крошки комбезе мычала и тянула скрученные пальцы ко второй в длинном плаще. «Да убери ты руки, поломаю!» Длинный плащ отмахнулся от мычащего зомбаря. «Рот, говорю, открой!» Зомби продолжал хватать руками второго. «Ну, дебил!» Длинный плащ резко ударил зомбака в ухо. Тот перелетел через куст и рухнул на землю. «Рот, открой!» Плащ склонился над ним. «Мочи!» «Еда!» «Мляк!» — Булькай, забулькал зомби. — Ну вот, а ты не хотел. Плащ поднялся и засунул флягу куда-то за пояс. Зомбак забился в припадке, елозя ногами по земле. — Ну вот, и этот отойдет, — сказал плащ, поворачиваясь в мою сторону, но обращаясь к кому-то за моей спиной. — А ты жадина! Он снял с головы капюшон, и я узнал темного. Это был злюка, с которым я встречался на болотах и, пытаясь найти которого, пришел сюда. Я, кривясь от боли, повернул голову в сторону его собеседника. Фигура с большой гипертрофированной головой, в грязных джинсах и засаленной порванной футболке — один из самых опасных мутантов зоны. Контролер. Теперь я знал это. Вокруг него стояло четверо бандитов. Торец, Ржавый, децел и Ваха. Отвисшие челюсти и нелепые позы выдавали в них зомби. Недалеко крутились пять или шесть чернобыльских псов. — Ну что, большой, нос не болит? — Ты... ты не злюка! — прогундосил мутант, аккуратно двумя пальцами трогая распухший нос. — Ты сволочь! Редкая сволочь! Темный расхохотался. У меня мурашки поползли по коже от этих жутких звуков. И не только у меня. Один чернобылец, видимо потеряв от страха чувство самосохранения, зарычав, прыгнул на темного. Тот, размытый тенью, отпрянул в сторону и, схватив на лету пса за загривок, дернул вверх. Хруст переломанного позвоночника и пес, корчась в агонии, упал на землю. «Не балуй!» Темный погрозил пальцем контролеру. «Зачем забрал? Отдай!» — загундосил контролер. «Тебе и четверых хватит, не бухти!» «Ладно, давай, Занято мы!» Темный махнул рукой и оскалился в улыбке. Контролер скривился. Развернувшись, он, сутулившись, побрел в чащу. Зомбаки, встав квадратом вокруг него... Подволакивая ноги в почетном карауле повели своего повелителя. Винтарец, прохрипел я, увидев, что торец волокет стволом по земле мою винтовку. Чего? – переспросил злюка. Мой винтарец. Я вытянул дрожащий палец в сторону удаляющихся фигур. Темный повернул голову к свете контролера. Идущий слева торец. Резко, будто ударился в невидимую стену, остановился. Потом, дернувшись пару раз туда-сюда, я так понимаю, шла невидимая борьба за центры управления зомбаком, между контролером и темным. Развернулся и, по-прежнему, подволакивая ноги, побрел обратно. — Нет, большой, ты обещал! — загундосил мутант, видимо, решив, что злюка забирает торца. Торец, дохромав до меня... Выпустил из рук оружие, и оно брякнулось в хвою. «Он твой, забирай!» Темный отвернулся от контролера. Торец засеменил к поджидающей его группе. «Ну, я ему тогда в нос дал, он и перестал ерепениться», — хохотнул Злюка. Решил, что ему и четверых за глаза хватит. Мы сидели в пятером в коптере у лесника и пили чай. «Ой, Злюка!» «Зачем большого зря обижашь?» — покачал головой лесник. «Да он первый начал», — притворно обиделся темный. «Ага, а то я тебя не знаю. У тебя и химера первая начала, да?» «Конечно. А чего она целку строила? Я всего лишь попросил мне золотую рыбку принести». «Из полосы аномалий? Да что ей сделается? У нее регенерация бешеная». И поэтому ты, схватив ее за задние ноги, об скалу мордами бил? А чего она мне берцы когтями порвала? Когда ты ее за горло держал. Берцы новые были, я их только первый раз одел. Тебя не переспоришь, — махнул рукой старик. Что там на неразведанной земле новенького? А, — ожил Злюка, — я на лагерь мстителей электрохимеру натравил. Все руки в ожогах, пока ее за шкирку к их лагерю тащил. Он растопырил пальцы, показывая обожженные ладони. Но весело было. Темный зажмурился от удовольствия. «То, что ты там не скучал, енто понятно, я в целом спрашиваю». «А в целом?» «В целом доктор Ихни, гинеколог, задумал какой-то опыт провести. Но для этого ему надо было в кратере куски метеорита найти. Он на это дело охотников подрежал, но они не повелись». Говорят, там собак валом. Пришлось мне чисто из уважения этим заняться. Нагнал я кабанов с половины локаций. Внушил, что там корешков вкусных прорва. Они два дня землю рыли, пока один кусок не нашли. А теперь гинеколог скупает батарейки в большом количестве. Я вот думаю, после выброса на генераторы махнуть. Там я батареек много видел. «Да, на генераторах батарейки мощные». Не такие, как в остальной зоне. Но ты сначала хлопцам подмогни, их костюмы в штольне остались, как бы не утянул кто. Не утянут, я там шептуна оставил. Шептуна? Неужто получилось сделать? Ага. Правда, намучился я с ним, пока рост не ограничил. Зато теперь классно, любое место в зоне можно закрыть. А что такое шептун? — заинтересовался я. Увидишь. — лаконично ответил темный. — Злюка, ты, ента, когда ко мне в другой раз соберешься, ты мне гантель принеси, нужен мне, ентед, артефакт. — Магнитить кого-то собрался? — оживился темный. — Нет, сборку одну хочу проверить. — Сборку? Темнишь ты, дед. Я же темный. При этих словах, сказанных с какой-то странной интонацией, мне стало почему-то жутко. и по коже побежали мурашки. «Блин, старый, и как у тебя это получается?» — отозвался Злюка. «Сколько я не тренировался, никак не выходит». «Учись!» — снова мороз по коже. «Владей!» «Не, ну а все же!» — не унимался Злюка. «Зачем тебе гантель?» «Мразь хочу приоткрыть, слегка, конечно, не полностью. Эй, дедушка!» Ты прекращай такие эксперименты. Вон в прошлый раз Таворк еле свернул ее, и то зону как покорежило. Лиманск вон всплыл, генераторы опять же. А пески и страхолесья вообще провалились в никуда. О них и не вспоминают даже. Я сидел и пытался найти здравый смысл в этом диалоге. Какие пески, какое страхолесье, и кто такой этот мразь, что даже темный испугался. В памяти всплыла Алиса, провалившаяся в кроличью нору. Там тоже был упорядоченный бред. — Ладно, дед, прекращай молодежь пугать. Вон глаза выпучили, как бы памперсы не пришлось менять. Глянув в нашу сторону, спохватился Злюка. — Ну, а ты гантель мне все одно принеси. — Ладно, ладно, попозже поговорим. Надо ребятам помочь костюмы из штольни забрать. А на обратке я еще загляну, поговорим. «Так я дорогу знаю, мы можем и сами сходить», — не удержался я. «Интересно, как?» — повернулся ко мне темный. «А хотя давай, заодно проверим, как шептун работает. Вы идите, а я с лесником пообщаюсь. Минут через десять подтянусь, как раз поговорим». Мы с Летуном и зорким поднялись с мест. «Броники возьмите, не на прогулку чай идете?» Лесник указал на дверь в соседнюю комнату. Облачившись в защиту, наша троица вышла из коптера и вскоре добралась до входа в штольню. И вот тут началось. Я не знаю, как это описать, но при попытке войти меня обуял такой жуткий страх, что я, не оглядываясь, пулей вылетел наружу. С таким же результатом стартовали зоркий и летун. Мы сели на валуны у входа и закурили. Вскоре из леса скользящим шагом появился злюка. Увидав уныние на наших лицах, он заулыбался. «Ну что? Как успехи?» «Это чего такое?» — спросил я, указывая на вход. «В прошлый раз я спокойно заходил, хотя и знал, что там бандиты. Там кто-то есть? Кто такой Шептун? Мутант?» «Не», — потер руки темный. «Эмоциональное прорастание». Он пошел ко входу и несколько минут шарил над землей руками. Потом резко дернул на себя и принялся ввинчивать что-то невидимое в воздух. Потом спрятал образовавшийся у него в руке сгусток под плащ. «Все, можно!» — Злюка пошел внутрь. В пещере с полками мы нашли свои костюмы и облачились в них. «Странно, я вытащил нож из ножен на поясе. А я думал, все, накрылся ножичек. Не потерял еще?» Темный вытащил из-под плаща такой же точно. Я себе тоже сделал, но пока подогнал ножны. у, -у, -у там вектор плывет немного. Я штук пять запорол, пока стабилизировал. Ладно, пошли, покажете, чего там колупали. В нижней пещере темный минуты две созерцал наш погром. Потом развернулся и ехидно спросил. «Это вы через эту дверь хотели в Лиманск попасть?» «Так только на ней есть кодовый замок», — ответил Зоркий. «Та в пещере напротив холодца, без штурвала, без замка». «Ага, логично», — издевательски покачал головой Злюка. Конструкторская мысль удалась. Он шагнул к двери и, схватившись за штурвал, начал вроде бы легонько его покачивать. Потом вытащил нож и, засунув его в щель, провел по всей длине». Потянул за ручку, и бронированная дверь со скрипом открылась. Штыри толщиной в руку, которыми распиралась дверь в косяк, были срезаны как пластилиновые. Темный шагнул в проем. Комнатка три на три, на стене два монитора, стол и стол. В углу шкаф, видимо, была охранной. «Вот это вы хотели открыть?» Темный обвел рукой комнату. «Но наймы сказали», — ошарашенно произнес Летун. что за этой дверью ход в Лиманск. Может, в шкафу тайная дверь есть? Ага, и пара дохлых крыс. Злюка вышел из комнаты и набрал восьмизначный код на двери. Пойдем. Темный вышел из коридорчика и направился в большую комнату. Там он потянул на себя ту дверь, что кроме ручки не имела ни штурвала, ни кодового замка. За открывшейся дверью был коридор, выбитый в скале. «Лиманск на проводе, милости просим!» Злюка шаркнул ножкой и поклонился. «Так управление замком этой двери находится на той?» «Прикольно, правда?» «Ты был здесь?» — заинтересовался я. «Не приходилось. А как же двери, кот?» «Кабан, ты помнишь тот диск, что отдал мне на болотах?» «Еще бы!» Вот там, кроме всего остального, были схемы и карты всех режимных объектов на территории зоны отчуждения, а память у меня на цифры хорошая, вот я коды и помню. «Так там режимный объект», — я указал в проход. «Нет, объект X там», — темный махнул рукой на завал, по которому мы спускались. В нем работали над ДНК животных, но после взрыва вакуумной камеры все засыпало. Так подожди, я начал что-то припоминать из приключений на болотах. Туннельный стиратель. Да, он родился здесь, как и некоторые другие твари. Летуны Зоркий зачарованно слушали нас, почти так же, как диалог темных на коптере. А там... Я указал на обвал напротив. Армейские боксы, пожал плечом Злюка. Только их взорвал меченый, когда от наймов линял. «Алиманск каким здесь боком? В нем же люди жили!» «Правильно, что-то типа Академгородка, Алаба здесь под землей!» «Да сколько же здесь лабораторий!» «Ты не представляешь, Кабан, сколько их здесь нарыли после взрыва в 86-м!» «Под видом техники и материалов для ликвидации последствий аварии сюда эшелонами завозили оборудование и строили секретные лаборатории!» Ведь зона уже тогда считалась закрытой, а на с имени Владимира Ильича Ленина продолжали работать реакторы, и энергии было волом. — Тереду не брат случайно? — Это Шухов, что ли? — скривился темный. — Нет? — А что? — Он тоже о зоне все знает. — Все? — Ха! Без выходных ситуаций не бывает, — явно кого-то передразнивая, кривляясь, сказал Злюка. Если бы Лерс и Нарок его изнанку из тьмы через предел не выдавили и набело не перекроили, не было бы сейчас этого призрака зоны. Правда, тело при этом разрушилось, и пришлось его разум в сон зоны впихивать. Много эмоциональной энергии ушло на это, ведь его психика могла лопнуть и растечься по всей зоне. Хорошо выброс в это время произошел. Все нити, проросшие через него, сжег. «Э, Злюка, ты с кем сейчас разговаривал?» «Ох и тяжело с вами. В общем, для первого класса объясняю на пальцах. Шухов может прийти только если рядом кто-то спит. Это понятно?» «Ага. Ну вот, а то не понимаем. По существу вопросы есть?» «А доктор?» «А что доктор? Он же не призрак и лечит всех. Так он у Монолита был, желание загадал. Злюка». «А кто такой Шептун?» — спросил Зоркий. «Шептун — эмоциональный вампир, тянет из людей эмоции. Страх и паника самые сильные. Вот поэтому вы и не прошли. По форме он напоминает невидимую паутину с утолщением в центре, только энергетическую. Соприкоснувшись с жертвой, вампир начинает есть. Вы ощущаете легкую панику и страх. Если человек не останавливается и идет дальше, паутина натягивается, и шептун сильнее пьет эмоции. И так до дикого ужаса. Я долго стабилизировал рост питания, потому что следом идет разрыв сердца от страха, а мне это не нужно. А если химера попадет? Масса и объем жертвы роли не играют. Страх – самое древнее чувство и самое сильное. поэтому пропорциональность сохраняется. Классное придумал». Злюка весь светился от счастья. «Круто. А что ты над землей искал? Хвост. Шептун через него заземляется. Если хвост из земли выдернуть, шептуна можно свернуть. А мразь это что? Проехали». Злюка помрачнел. «Вам это не надо». «Злюка, пойдешь с нами в Лиманск?» спросил я. — Стесняюсь спросить, с кем это с нами? — переспросил Летун. — А вы со мной в Лиманск разве не пойдете? — Да мы как-то и не собирались. Если бы бандюки нас сюда не приволокли, мы бы по свалке шарились, — ответил Зоркий. — Ну а как вы обратно на свалку попадете? — Так же, как и пришли. Я дорогу помню. — Ну, — заметил Темный, — если вы на дикой с наймами договоритесь, тогда да. Сталкеры приуныли. — Давайте так, после Лиманска я проведу вас через милитари на бар, а там, если захотите, и до свалки рукой подать, — предложил я. — Ну, если других вариантов нет, — Зоркий и Летун переглянулись, — тогда мы согласны. — Вот и хорошо, — обрадовался я. — Здесь где-то еще схрон наймовский есть, надо заглянуть. Схроном оказался большой сейф, в комнатке дверь в которую была заставлена шкафом. Хабар приятно удивил. Три экзоскелета, покрашенных в цвета наймов, темно-синий с черным. Три бельгийские винтовки Энфилд Л-85А2. Цинк патронов к ним. Семь научных аптечек. Упаковка антирада и десять бутылок водки. «Ха, это мы удачно зашли», — обрадовался я. «Ну, мужики, вот вам защита и оружие путевое». Обидно, к винторезу патронов нет. Зато водка есть, — загадочно сказал темный. Так мне водкой в зомбаков кидаться? — уточнил я. — В лесника покидайся, глядишь, толк будет, заодно и экс ему предложишь. Или ты его здесь оставишь? Не, здесь я ничего не оставлю. Значит, пошли к леснику. Лесник ждал нас, сидя на бревне возле коптера. «Не как кого-то уходокали», — заинтересовался он, увидав зоркого и летуна в экзах. «Это в схроне кто-то забыл», — объяснил я. «И вот это». Я начал доставать водку из рюкзака. «Ёкерный бабай», — оживился дед. «Декьентош, ё-моё! Найдёшь парню боеприпасы к винторезу, это ё будет твоё», — сказал Злюка. «А чего не поискать-то?» Лесник зыркнул глазом на бутылке и рысью, откуда столько прыти, побежал в коптер. Вернулся он уже через минуту, прижимая к груди пять упаковок СП-8. «Одна упаковка, две водки, равноценный обмен. Лучше по всему базару не найдешь». Дед положил пачки с патронами напротив бутылок. «Все равно у меня больше нету». «Согласен», — не стал спорить я. А экз возьмешь? Ну, не знаю. Стар я уже в экзах по зоне бегать. Начал хитрить лесник. Да и место он много занимает. Вот если бы еще водка была, я бы на что-нибудь сменял. Дед, ты же моторчик и гидроузлы искал? Встрял с люка. Деки искал, а может он слабоватый будет? Упирался старик. Слабоватый? Гидросистема с экзокостюма, слабоватые ставни на окнах открывать-закрывать. Док они у меня бронированные. Станка, что ли? Офигел я. Ну не станка, с БТР, но тяжелый я, страсть. Так не берешь? Ладно, заныкаем, на братке свободным с сбагрим. Еще удумал, взвился лесник, в такую даль тяжести тащить. Ладно, заносите, киньте где-нибудь в угол погрязнее. Ох хитер лис!» — захохотал Злюка. «Погрязнее, погрязнее у тебя возле стола, и разбирать будет сподручнее. Только за моторчик много не дам!» Опять завел свою пластинку дед. «Давай два лунных света и двое бус», — сказал я. «Бабкиных бус», — поправил Злюка. «Бабкины у меня только одни, и мамины тоже одни. Неси!» — кивнул я. Хлопцы. «А ну, подмагните, дедушке, костюмчик в дом занести!» Лесник снова исчез в домике. Летун, вжикнув усилителями, понес следом выторгованный экс. Вернулся он, держа в одной руке две сияющих сферы лунного света, а в другой — шевелящиеся бусы. «Я взял бусы в руку. Мамины, желто красные как янтарь. Несколько раз встречал. Бусы бабки Бюрера — абсолют». Зеленые, как малахит, лежали у меня в контейнере на поясе. Бабкины бусы — модификат, как и прабабкины, гипермодификат, воротня получается. Не видел. Модификат бабкины бусы были песчаного цвета, с приплюснутыми боками, почти как порезанная сарделька. «Ну, сталкеры», — обратился я к летуну и зоркому, — «в камень-ножницы-бумага в детстве играли?» Тогда кто победит, тому бабкины бусы и достанутся, второму мамины. Поехали. Выиграл Зоркий. Ему я и отдал модификат. Лунный свет я тоже раздал сталкерам. «Вот», — глядя, как они засовывают арты в контейнеры на поясе, — произнес я, — «экзы есть, оружие и повышенная пуля стойкость есть. Усталость нам не грозит. Можно и выступать, пожалуй». Положив в рюкзак патроны 9х39 и махнув темным рукой, я потопал к входу в рыжий лес.